Глава одиннадцатая Я замираю, перестав играть с темным завитком волос на груди Клода. Вырываюсь из объятий его друга и сажусь на постели. Попеременно глядя то на одного, то на другого. Но почему? Я не собираюсь вас покидать. Неужели они заметили, что я утром забрала ключи от лодочного сарая и хочу сбежать? Наверное, они думают, что сегодня я просто испугалась. Море и в самом деле с утра было беспокойным. «Нужно успокоить их, сказать, что я передумала». Но Итан улыбнулся мне. «Я хочу сказать, что больше ты нам ничего не должна. Конечно, если хочешь, можешь и дальше оставаться с нами. Мы будем рады». Клод кивнул, подтверждая слова друга. «Конечно. Но если хочешь уехать, мы вечером отвезем тебя домой. Не торопись, подумай. Чего ты хочешь больше?» «Они ушли?» А я села у окна, глядя на цветущий сад. Мне очень хотелось остаться. Несмотря на то, что сначала мне была невыносима даже мысль о том, что я могу принадлежать кому-то. Сейчас я не могла даже представить, как вернусь к прежней жизни. В ней не будет Итона и Клода, моих хозяев, ставших для меня всем. В то же время я беспокоилась об отце. Когда я уехала, он остался совсем один. Кто теперь будет ухаживать за ним? Как он чувствует себя? Я боялась, что его болезни за это время прогрессировала. Пусть Итан и уверял меня, что с отцом все хорошо. В глубине души я боялась того, что он говорит так, чтобы просто успокоить меня. Я нашла Итана в кабинете за изучением каких-то бумаг. Подождала, пока он закончит, и проговорила, боясь поднять глаза. «Я хочу уехать». Он кивнул. «Мы думали, что ты ответишь именно так. Клод уже готовит лодку. Твои вещи мы упаковали». Я почувствовала, что на глаза набегают слезы. Хотелось сказать ему так много. Но как? Я его рабыня, только сейчас получившая свободу. Как я могу сказать ему, что влюблена в него? Что оставляю его и Клода лишь потому, что боюсь за отца? Итан, я... Знаю. «Отец, мы с Клодом понимаем тебя». Я кивнула и, чувствуя себя подавленной и разбитой, вышла из кабинета. Зашла в гостиную, коснувшись пальцами дивана, на котором мы только сегодня утром занимались любовью. Больше всего мне хотелось броситься обратно в кабинет, сказать, что я передумала, что останусь у них столько, сколько они сами захотят. Но поступить так значит предать отца». Сделать этого я просто не могла. Клод ждал меня в катере. Чемоданы были уже погружены. Мне осталось только подняться на борт. Но я медлила. Чувствовала, что как только покину остров, дороги обратно уже не будет. У меня осталась последняя возможность передумать. Последняя. И я отказываюсь от нее. Ступаю на палубу катера, чувствую, как он качается под ногами. как качается, готовясь рухнуть, весь мой мир. Клод смотрит сурово, с неодобрением. «Не думал, что ты сдашься и откажешься от нашего предложения. Мне стыдно смотреть на него. Почему-то кажется, что я их предаю. Клод, я просто не могу. Знаю, детка, поэтому и злюсь. Не на тебя, на обстоятельства». Он обнял меня, прижимая к своей груди. Такой сильный, мужественный, такой... мой. Мне все-таки не удалось сдержать слез. Пришлось развернуться против ветра, сделать вид, что это брызги морской воды оставили мокрые следы на моих щеках. Не думаю, что я его обманула. Но комментировать мое заплаканное лицо Клод не стал. На берегу уже ждала машина. Пока водитель перегружал вещи, мы отошли в сторону, глядя туда, где за бескрайним морским простором находился остров. Наш остров. «Клод, я...» «Не надо, милиса Так будет только хуже». Он взял меня за руку, довел до машины и, поцеловав на прощание в висок, вернулся на катер. Не оглядываясь, так и не узнав... что стоило ему отплыть, как я с рыданиями упала на сиденье. Боже, что за страшную ошибку я совершаю сейчас. Самого перелета я почти не помню. Если бы не события последних дней, если б не моя влюбленность в Клода и Итана, я бы, наверное, не отрывалась от иллюминатора. По крайней мере, узнала бы, наконец, где именно я находилась все это время. но, измучившись от слез, я уснула. Проснулась только, когда пилот пришел в салон, чтобы сказать, что мы уже сели. На улице было солнечно и жарко. Но сразу чувствовалось, что я нахожусь совсем в другом месте. Может быть, даже на другом конце земного шара. Возле взлетной полосы уже замер черный лимузин. Водитель в белой рубашке с коротким рукавом Успел погрузить багаж и теперь курил, дожидаясь меня. «Нужно куда-нибудь заехать по дороге, мисс!» Я отрицательно покачала головой. «Нет, сразу домой». Уже в машине, когда мы ехали по оживленным улицам города, я поняла, что не назвала ему адреса. Но, похоже, он и сам знал его. Не прошло и получаса, как автомобиль остановился у знакомого дома. Я бродила по комнатам, пытаясь понять. Почему не чувствую радости? Я так хотела вернуться, так скучала по дому. А теперь в груди только пустота, словно оттуда вынули сердце. Сил не было совсем даже на то, чтобы разобрать вещи. Я просто перенесла чемоданы в свою комнату и набрала номер больницы, где лежал папа. Девушка, поднявшая трубку, обрадовалась моему звонку. «Мы пытались связаться с вами еще вчера, но никак не могли дозвониться. Вы можете подъехать сегодня в клинику?» Я заверила ее, что приеду в ближайшее время. Быстро приняла душ, переоделась и поспешила в больницу. Приехав, я хотела сразу отправиться к отцу, но меня уже ждал его лечащий врач. Мелиса, мне бы хотелось сказать вам пару слов. Мы можем пройти в мой кабинет?»